Глава вторая. в р я д ли кого-нибудь удивит обстоятельство, что на следующее утро я не испытывала ни малейшего желания идти на службу. Очень хотелось остаться дома и здесь же дождаться извещения об увольнении. А вот смотреть в глаза Уилфорту или хуже того остаться с ним один на один не хотелось категорически. Однако я понимала, что давать Уилфорту такой замечательный повод для увольнения, как прогул, не следует. Если капитан захочет от меня избавиться, придется ему придумать другую причину. И еще посмотрим, так ли это окажется легко. Поэтому я с тяжелым вздохом встала с постели, оделась в форму и даже пожевала позавчерашний хлеб с сыром и п а р л ю с т о в капусты, наспех оторванных от кочана. Более основательных завтраков в моем доме, как правило, не водилось. Я собиралась, слушая в полухо передаваемую по эхолинии передачу. Эхолинии были изобретены около полутора веков назад и до сих пор заслуженно считались одним из величайших достижений в области магических технологий. Это был результат совместной работы темных и светлых магов. Работало изобретение следующим образом: где-то в студии эхо-ведущий зачитывал текст или, к примеру, брал у кого-нибудь интервью. При помощи светлой магии производимые при этом звуки передавались на большие расстояния на определенной частоте. Далее их ловил приемник, сделанный наподобие человеческого мозга, не всего мозга, конечно, а определенных его частей. Этот искусственный мозг воспринимал звуки приблизительно по тому же принципу, что и настоящий. Тут уже вступала в работу магия темных. А затем приемник те же самые звуки воспроизводил. Принцип примерно тот же, что и когда человек слышит чужую речь и повторяет ее слово в слово. Отсюда и название «эхолинии». А вот остальное зависело от приемника. Более простые и дешевые говорили одним фиксированным голосом. Слушать интервью по ним было сложновато, поскольку приходилось догадываться, в какой момент перестает говорить один человек и начинает другой. Зато такие приемники были по карману практически всем. Именно такой стоял у меня в доме. А вот более дорогие модели обладали дополнительным свойством способностью копировать голоса, будто человек с талантом парадиста. Такие мне довелось послушать всего несколько раз, и это, конечно же, было здорово. Создавалось впечатление, будто эхо ведущий находится прямо рядом со мной. В данный момент п о э х а л и н и и передавали интервью с каким-то высшим дворянином. собравшим самую большую в стране библиотеку. В нее, в частности, входили редкие книги как по темной, так и по светлой магии. Тема была интересная, но времени у меня оставалось в о б р е з так что и слушала я невнимательно. окончательно собравшись, выскочила за дверь, держа в руке недоеденный бутерброд. Придя на службу, осторожно, почти на цыпочках, прошла по коридору, заглянула в наш кабинет и, увидев, что там никого нет, кроме Райна, Вошла. Где этот? Шепотом спросила я, прикрывая дверь. Рену смехнулся, сразу поняв смысл моего вопроса. У дедушки на совещании. Расслабленно отозвался он. Не волнуйся, б л и ж е й ш й час он вряд ли появится. Я выдохнула с облегчением. Ну и отлично. И задумалась, чем бы сейчас заняться. Все серьезные дела мы к этому моменту как раз успели закрыть. Надо бы писать отчеты, но это занятие надолго. Уж точно дольше, чем на час. Засев за отчеты, я непременно бы рано или поздно встретилась с Уилфортом в этом кабинете. Поэтому немного подумав, решила распорядиться своим временем иначе. Схожу-ка, пожалуй, в б о р д е л ь Про возгласила я. Ох и бедовая же ты девчонка! Хихикнул вошедший в кабинет Дик. и м е й в виду. Побочные заработки в служебное время н а ч а л ь с т в о м не поощряются. Я на ходу о т в е с и л а ему подзатыльник. Добрый день, госпожа Рейс. Привратник пропустил меня в бордель без всяких вопросов, поскольку хорошо знал в лицо, да и форма оставляла мало шансов остаться неузнанной. Мадам у себя? о с в е д о м и л а с ь я. У себя, госпожа Рейс. Подтвердил превратник, всегда общавшийся со мной, подчеркнуто вежливо, как никак представитель власти. Где же ей быть? Я кивнула с чувством облегчения. Все же время для подобного заведения ранее и хозяйке вполне могло здесь не оказаться. По хорошему идти сюда следовало ближе к вечеру, но уж больно сильно мне хотелось сбежать из участка под благовидным предлогом, а посещение борделя для профилактики именно таким предлогом и являлось. Были, конечно, и другие злачные места, но так сложилось, что мне достался именно дом свиданий. К моему удивлению здесь даже присутствовало несколько человек. Видимо, девочки работали по сменам. Я направилась к кабинету мадам, но встретила ее уже в холле. А, сержант! Приветственно протянула светловолосая женщина лет тридцати пяти-сорока в платье, облегающем весьма аппетитную фигуру. Какими судьбами? Добрый день, Эльза. Пока просто побеседовать, ответила я, шагая вместе с ней к кабинету. Вообще-то по документам хозяйку заведения звали Джен, но, видимо, женщина сочла, что для ее р о д а д е я т е л ь н о с т и это недостаточно звучно. Знала я об этом по той простой причине, что мне доводилось эти самые документы проверять. Помниться, взглянуть на них тогда удалось лишь после продолжительных п р е п и р а т е л ь с т в и чуть ли не за подписку, а не р а з г л а ш е н и и Ты каждый раз пытаешься запугать меня этим "пока", фыркнула Эльза, открывая дверь, и каждый раз безрезультатно. Если бы у меня была цель пугать, я бы работала в огороде, отозвалась я. А я, как видишь, с т р а ж Послушай, с т р а ж Протянула хозяйка. Садись в круглое красное кресло и указывая мне на еще одно напротив. Когда же ты наконец перестанешь к нам приходить, а? Когда вместо тебя к нам начнут присылать мужчин? Я ведь могу и о б и д е т ь с я Эльза, предупредила я. И потом вам что здесь мужчин не хватает? Нам-то хватает, отмахнулась она. Но с мужчинами всегда бывало так легко договориться. Выбирает себе любую бесплатно и закрывает глаза на все, что нужно. Уши з в и н и Развела руками я. Однако мне казалось, что вы не возражаете против добросовестной работы стражей. Раньше во всяком случае вы на нее не жаловались. Регулярно посещать это место я стала после того, как мы повязали одного темного с садистскими наклонностями. использовавшего девушек из борделя для своих экспериментов. С тех пор отношения у нас с э л ь з о й были вполне приятельские, так что сейчас она ныла все больше для проформы. Ладно, давай рассказывай, решила не раздувать конфликт я. Были какие-нибудь неприятности? Нападения, п о н о жовщина, избиения, поджоги? Да ничего такого! Отмахнулась Сельза. У меня заведение пристойное, но ну, п я т о к пьяных драк за все это время, сама понимаешь, не в счет. С своими силами справились, охрана имеется. Наркотики, продолжила расспросы я. Эльза скривилась. Ты же знаешь, я этого терпеть не могу. С месяц назад одна девица притащила сюда какую-то гадость, так я ее сразу выставила за дверь. с у р о в а я ты, хмыкнула я. У меня не з а б а л у е ш ь подтвердила хозяйка. Незаконное использование магии? Я перешла к наиболее интересующему меня вопросу. Что-нибудь подозрительное или просто странное? Странное, не знаю. Я в силу профессии уже давно ничему не удивляюсь. Усмехнулась Эльза. Но ничего такого, на что ты намекаешь, не было. Уж поверь мне, я после прошлого раза не пропущу. Сама бы к вам человека послала. Причин для недоверия у меня не было. А жаль. Допрос с пристрастием на два-три часика основательно оттянул бы время возвращения в участок. Может, еще что-нибудь расскажешь? Жалобно спросила я. Что, например? Не поняла Эльза. Все что угодно. Я подняла на нее заискивающий взгляд. Сплетни, слухи, анекдот какой-нибудь свежий, можно неприличный, можно два раза. Эльза прищурилась, понимая, что в моем вопросе что-то нечисто, и намеренная разобраться, что именно. Но тут я полностью перестала обращать на нее внимание, в скочила с места и обежала комнату, вертя головой. Словом, со стороны выглядела мягко говоря странно. И, наверное, совсем не похоже на гончую, взявшую след, хотя последнее было куда ближе к моему внутреннему состоянию. Затем я вернулась к креслу, подхватила сумку и вытащила из нее прозрачную прямоугольную пластину, после чего продолжила кружить по комнате, держа ее в вытянутых руках. Наконец остановилась, направив пластину в потолок. Направление было выбрано верно. Подтверждением тому явилась диаграмма, которая стала постепенно проявляться на аппарате слева направо, словно ее рисовал невидимым карандашом невидимый художник. Эту пластину мы называли зеркалом, и она отображала энергетические колебания, вызываемые применением темной магии. Для получения такого изображения было необходимо, во-первых, находиться поблизости от места применения магии. И во-вторых, направить пластину непосредственно на источник, чтобы она могла отразить колебания. Использование темной магии я почувствовала. Любой темный, как и некоторые светлые, может развить такое чутье, хотя над этим надо много и методично работать. Стражам темного отдела такие навыки, разумеется, необходимы. На открытом пространстве или в многолюдном помещении эта способность мало чего стоит. Энергетических колебаний настолько много, как магических, так и эмоциональных, атмосферных и прочих, что различить на их фоне нужное практически невозможно, если, конечно, не знаешь заранее, что и где искать. А вот сейчас в полупустом доме мое чутье сработало моментально. Я сосредоточила внимание на пластине. Кривая пересекала ее и достигала изображение правого полушария мозга, указывая на определенный участок. Именно на этот участок воздействовал тот, кто использовал в данный момент магию. На вскидку я не могла определить, за что именно он отвечает, но не сомневалась, что наши эксперты быстро справятся с задачей. Да и сама я смогу разобраться, если мне дадут спокойно посидеть с пластиной и парой книг. Эльза. Возмутилась я, о б л и ч а ю щ е направляя на хозяйку б о р д е л я руку, в которой сжимала пластину. Тебе не совестно. Ты говорила никакой магии. А это в таком случае что? В комнате наверху непосредственно сейчас работает темный маг. Мои глаза округлились. Степень воздействия растет. А ну-ка идем туда немедленно. Но Эльза осталась расслабленно сидеть в кресле. Не стоит. Расмеялась она. В комнате наверху тебе точно не будут рады. Да сядь. Я все тебе объясню. Я была недовольна, но все-таки села. Там наша новая девочка работает. Объяснила Эльза. Мы ее называем невинная Зои. Талант. Пользуется необыкновенной популярностью. Невинная? Невольно заинтересовалась я. Это в каком смысле? В моем представлении невинность как-то плохо сочеталась с популярностью в борделе. В том самом, с довольной усмешкой заверила хозяйка, в том самом. Ты Тиана спрашивала о незаконном применении магии, а там все законно, я бы даже сказала прилично, из согласия клиента. Тогда при чем тут магия? спросила я, успокаиваясь. Зой, темная. По-прежнему улыбаясь, сказала Эльза. И она умеет воздействовать на ту часть мозга, которая отвечает. Сама, понимаешь, за что. Так вот, к ней приходит клиент. Она сидит в кресле, одетая вполне, кстати сказать, скромно. Никаких корсетов с чулочками, закрытое платье, белый воротничок. Клиент приходит и садится напротив. или ложиться это уж как он сам предпочтет и она без единого движения начинает воздействовать на его мозг эффект тот же как если бы он кувыркался с женщиной растущее возбуждение гамма чувств и полноценный результат Не поверишь, к ней ходят чаще, чем к остальным. Нет, я не думаю, что магия в конечном итоге заменит настоящие женские ласки. Но любопытство — великая вещь, а в нашем деле далеко не последняя. Я смотрела на нее, раскрыв рот. Никогда не слышала о подобном применении темной магии. Впрочем, новые способности открываются постоянно. И всегда находятся самородки, которые изобретают оригинальные способы их применения. Хочешь пойти и посмотреть? Хитро ухмыльнула Сельза. Вообще-то у нас п о д г л я д ы в а н и е не в ходу, но тут уж очень оригинальное зрелище. Нет, спасибо. Я с отвращением поморщилась. По-моему, на работу любой другой из ваших девочек я посмотрела бы с большим удовольствием, а тут... Есть в этом что-то противоестественное, но не противозаконное, торжественно отметила Эльза. С противоестественным спорить она, кстати сказать, не стала. Я со своей стороны вынуждена была признать, что противозаконного ничего нет. Темная магия, как и светлая, сама по себе не запрещена, а тут все по взаимному согласию и никакого вреда подвергающемуся воздействию. Скривившись, будто меня напоили кислым прикислым соком, я махнул а рукой и плюхнулась обратно в кресло. Что-то не так? Проницательно заметила Эльза. У тебя какие-то проблемы? Я вздохнула, не видя причин хранить молчание. Да так начальник новый. Я закатила глаза. В общем отношения с самого начала не заладились. Боюсь, что выкинут меня со службы. И будет вам счастье, пришлют т а к и вместо меня мужчину, будете на него вон магией воздействовать. Я снова вздохнула. Брось, подбодрила Эльза. Ты отличный работник, а если с отношениями что-то не так, это всегда исправить можно. Начальник, в е д ь как я понимаю, мужчина. Я кивнула. Так в чем тогда сложность? Фыркнула хозяйка. Соблазни его один раз или два. И все, отношения в порядке, работы не заваливают, на уступки идут. Решишь все проблемы? Ты за кого меня принимаешь? Рассердилась я. Когда на такой поступок намекал Дик, я не отреагировала. Но когда одно и то же начинают повторять раз за разом, это раздражает. Эльза равнодушно понаблюдала за моим возмущением, потом повела плечиком и печально постановила. Глупая э т ы баба Тиана, знаешь, на что на что, она интеллект, не жалуюсь, огрызнулась я, а я и не спорю. Удивила меня Эльза, ты очень умный страж, а баба глупая. Я закатила глаза, но все-таки решила не обижаться, нашла тоже место, чтобы отстаивать свой моральный облик. К тому же, возможно, Эльза в чем-то права, отношения с мужчинами у меня не клеились. Я пыталась их строить лишь трижды: один раз в поселке, из которого была родом, дважды в т е л ь р е е и все три случая закончились ничем. Так что вполне вероятно, что баба изменя действительно глупая. Зато страж хороший. Ладно, не переживай, подбодрила Эльза. Никто тебя не уволит, а если вдруг уволят, приходи ко мне, я возьму тебя на работу. Меня? Я даже не знала, что делать в первую очередь: удивляться или смеяться. Ах, чем я заслужила такое предложение? Не подскажешь? Я же вижу, ты старательная и работаешь на совесть. Откликнулась э е л ь з а А это в любой работе ценно. И потом, как не пойти навстречу по старой дружбе? Я лишь покачала головой. Даже не пытаясь гадать, всерьез она говорит или шутит. А вообще, вот ведь несправедливость. Собственное начальство мою старательность не ценит. Да что там, даже о ней не догадывается. А вот мадам из дома свиданий, пожалуйста, готова взять на работу хоть прямо сейчас. Вот только Тиана. Голос Эльзы стал жестким. Чтобы я больше не слышала, как ты ведешь с моими девочками души спасительные беседы о новой профессии, о том, что женщина может сама пробить себе дорогу в жизни и все такое прочее. А я со всеми их и не веду, откликнулась я, не испытывая ни капли стыда. А с к о р н е л и е й разговорилась, потому что она цветы любит и отлично умеет их выращивать. С ее талантом святое дело собственную о р а н ж е р е ю завести. Тиана, угрожающе нахмурила Эльза. Нет, если ты настаиваешь, я могу всех твоих девочек пригласить в участок нам, как ты это называешь, души спасительную беседу. е л е й н ы м голосом предложила я. Эльза поджала губы, а потом вдруг расхохоталась. Тот-то начальник твой порадуется. Объяснила она причину своего веселья. Теперь мы уже смеялись д у э т о м Элза ь вышла меня проводить. Совсем опустевшим дом не был, хотя здесь и находилось куда меньше народу, чем в вечерние часы. Внезапно один клиент, сильно нетрезвый, то ли он не просыхал всю ночь, то ли принял на грудь прямо с утра, радостно посмотрел на меня и, вытянув руку, объявил. Хочу вот эту, да-да, ее, повторил он, обращаясь к Эльзе, эту в костюме страждицы. И не считая нужным дождаться чего-либо ь ответа, обхватил меня своими ручищами и прижал к стене. Тут следует кое-что уточнить. Мне очень далеко до великого воина. Мои физические силы ограничены, светлой магией я не обладаю, да и вообще я, хоть и страж. Но работаю в следственном отделе, а не в группе захвата или отряде охраны. Моя функция заключается совершенно в другом. Тем не менее, к о е к а к и е средства самозащиты мне доступны, и этих средств более чем достаточно, чтобы справиться с недоразумениями вроде нынешнего. Я даже самозарядный арбалет, очень удобное наполовину механическое, наполовину магическое оружие, не собиралась вытаскивать. Хватило бы пары хорошо заученных приемов, чтобы мужчина р а з и навсегда научился грамотно выбирать себе девиц. Я уже нацелилась на одну весьма болезненную точку, но в ы с у н у в ш и с ь из за плеча Верзилы, поймала умоляющий взгляд Эльзы. Та даже руки в молитвенном жесте сложила, дескать, не колечь мне клиента. Я решила пойти навстречу. Как никак, я здесь в гостях, приняли меня в целом хорошо, сотрудничать не отказывались. даже работу предложили, так что я ограничилась парой движений, заставивших мужчину согнуться пополам. Обойдя его, вежливо попрощалась с Эльзой и покинула гостеприимный дом. Путь в участок лежал через рыночную площадь. Стучак об луками Батфорд по булыжникам мостовой, я шла и с удовольствием вслушивалась в извечно царящий здесь гомон. Я любила это место не потому, что здесь можно было делать покупки. Лишних денег у меня не водилось. Жалование у сержантов скромное, и после оплаты съемного жилья оставалось совсем немного. п р о с т о р ы н о к являлся одним из тех трех-четырех мест, которые олицетворяли для меня город, не столько собственно т е л ь р е й сколько город вообще. А я любила городскую жизнь и ни за что не согласилась бы променять ее на однообразные будни поселка, из которого была родом. Я нырнула в узкую улочку, разогнав широкими шагами голубей. Еще один верный признак оживленного города. Впрочем, голуби громко хлопая крыльями, слетелись обратно. Стоило мне сделать еще несколько шагов. Район, прилегавший к площади с северной стороны, был бедным и непрезентабельным. Ни не трущобы, но и глаз не радуют. Улочки местами такие узкие, что двоим не разойтись. Грязно, душно. Между окнами тянутся бельевые веревки, увешанные сохнущей одеждой. Вообще-то белье положено сушить лишь под окнами, выходящими во внутренний двор, дабы не портить вид улиц. Но в таких районах, как этот, на подобные нарушения как правило закрывали глаза. Подняв голову, я обнаружила на стене неприличное слово любовно выведенное яркой зеленой краской. Судя по тому, каким крупным оно было и как высоко расположилось, Дело не обошлось без магии. Пожав плечами, продолжила шагать дальше, пуская светлый отдел во главе с белобрысом разбирается. Выбравшись на улицу пошире, заметила нескольких местных жителей. Люди никуда не спешили и, кажется, просто вышли подышать свежим воздухом, да поговорить, максимум сходить в ближайшую лавку. Поздоровалась с Темом, з д е ш н и м сапожником, миновала пару домов. А возле стены третьего дома увидела человека, сидящего прямо на земле. т а к о е здесь принято не было. Район пусть и не богатый, но скамейки имеются, да и в крайнем случае на ступеньку можно присесть. А этот словно не замечал, насколько неудобно устроился. Наоборот, сидел, прикрыв глаза, с блаженной улыбкой на лице и ритмично покачивался из стороны в сторону. Зрелище мне откровенно не понравилось. И я подошла поближе. Это было куда более серьезно, чем незаконно разукрашенные стены, так что проходить мимо не было ни малейшего желания. Эй! окликнула я сидящего мужчину. Никакой реакции. Он не только не ответил, но и вообще никак не отреагировал на мое приближение. Не открыл глаз, даже ресницы не дрогнули, и продолжил покачиваться, будто в такт ему одному слышной музыке. Уважаемый, вы не замерзнете? Громче спросила я, склонившись над незнакомцем. И вновь меня будто не замечали. Без толку, сообщил подошедший тем временем Тем. Когда он вот так вот усядется, ни на что не реагирует часа по три. Разогнув спину, я обнаружила, что и остальные местные подошли поближе, с любопытством следя за развитием событий. И часто он так усаживается, осведомилась я. Да в последнее время частенько, ответил Тем. Вчера так сидел и третьего дня тоже. Третьего дня он к матери ездил, возразила какая-то бабка в сером переднике. Четыре дня назад вот тогда сидел. Тем почесал затылок, сдвинув набок шапку. Может и четыре, согласился он. Ну, понятно, проворчала я. Присела перед обсуждаемым парнем на к о р т о ч к е без церемоний взяла за руку и первым делом задрала рукав, намеренная взглянуть на вены. Его поведение было вполне характерным для человека принимающего р а р о н о и н наркотик, который обычно выводили в организм через кровь. Ничего не обнаружив на правой руке, я проверила левую, однако и там не было ни синяков, ни других признаков уколов. Не понимающе, нахмурившись, я приподняла парню голову. Он так и не открыл глаз, даже раскачиваться по мере возможности продолжал, и посмотрела в лицо, приподняла века, затем второе. Странно, никаких признаков воздействия ранаина. Глазные белки не желтоватые, веки не покраснели, зрачки не крохотные, а совершенно нормального размера. Симптомов нет, а вот поведение совершенно классическое. Я попыталась р а с т о р м о ш и т ь сидящего, но не преуспела. Встала и повернулась к ожидающим продолжения соседям. Давно это началось? Умела, вроде как недавно. Не вполне уверенно протянул Тем. Недавно, да, подтвердила бабка. Но меня уже интересовало другое. Стоп, что значит? У Мела недавно, быстро спросила я. Подобное что и с другими происходит? Да есть еще пара-тройка человек, заметил присоединившийся к нам старичок. Вот, например, Мартин, молочница нашей старший сын. Я его пять минут назад видел, вышел из дома к в е р т а к стене прислонился, а на лице улыбка души. Потом сполз по стене, да так и остался на земле сидеть. Срамота. Кверта, Кверта, задумалась я. Это Остин Кверт, который превратником в гостинице Лунный луч работает. Тот самый, подтвердил старичок. А ну-ка пошли к нему, решительно распорядилась я. И п е р в ы й з а ш а г а л а в нужную сторону. Точного адреса я не знала, но направление себе представляла. А дальше присоединившиеся горожане не дали бы заблудиться. Пропустить представление никто не желал. Пожалуй, в помощи спутников с указанием нужного дома потребности и не возникло бы. Место легко было определить по сидевшему у стены человеку. Молодому парню было, наверное, не более восемнадцати. Сидел он так же, как и предыдущий, закрыв глаза, блаженно улыбаясь и раскачиваясь с стороны в сторону. Только у этого еще пальцы рук подрагивали. Поморщившись, никакого удовольствия такое зрелище не доставляло, я вновь присела на корточки и осмотрела Мартина на предмет симптомов приема ранаина. Ситуация идентична той, что я наблюдала несколько минут назад. Поведение наркомана при полном отсутствии соответствующих физиологических симптомов. Поджав губы, я запрокинула голову, и тут мои брови поползли вверх. Ибо я почувствовала энергетические колебания, сопутствующие применению темной магии, и исходили они из дома, у стены которого я стояла. Спешно извлекла из сумки зеркало, с которого уже успела стереть полученную в борделе диаграмму, направила на закрытое окно первого этажа. Слева направо сразу же побежала новая кривая, откнулась в проявившееся с правой стороны изображение человеческого мозга. Я удовлетворенно кивнула. Злое такое было удовлетворение, поскольку на сей раз хорошо знала, что означает отмеченный на диаграмме участок. Да и все остальное было теперь понятно. Об одной такой истории мне уже доводилось слышать, хотя ш и р о к о й о гласки она не получила, а преступнику удалось избежать наказания. Некий темный маг умел оказывать на мозг то же воздействие, что и ранаин. То есть благодаря его работе человек находился под кайфом без того, чтобы принимать какие-либо наркотики. Вместо того, чтобы применить свой дар, к примеру, в работе анестезиолога, тот темный предпочел подсаживать людей на безвредное воздействие, естественно, за материальное вознаграждение. Не нужно быть семипядей волбу, чтобы понять. Сейчас мы имеем дело с тем же самым явлением. Удостоверившись, что изображение на зеркале будет сохранено и, следовательно, сможет впоследствии послужить уликой, я прикинула, насколько опасно провести задержание в одиночку. По всему выходило, что не слишком. Кверт, вероятнее всего, работает один. Сам он ни физической силой, ни особой ловкостью не отличается. Да и свидетелей уже собралось порядочно. На всякий случай я все-таки приготовила самозарядный арбалет. Руки пока предпочитала не занимать, но удостоверилась в том, что в случае необходимости извлечь его и выстрелить будет секундным делом. Собиралась войти в дом, но тут мне повезло. Дверь отворилась. Первым появился, пошатываясь, очередной счастливо улыбающийся мужчина, а вот следом, чуть-чуть поддержав клиента на ступеньках, на порог вышел и сам хозяин дома. На вид невысокий, безобидный дядечка лет сорока, обремененный десятком лишних килограммов. Когда производишь задержание в одиночку, главный козырь внезапность. Поэтому Кверт не успел сообразить, что происходит. А на его запястьях уже защелкнулись наручники. Господин Остин Кверт, вы арестованы по обвинению в злоупотреблении магией тёмных. Давно заученные слова отскакивали от зубов. Вы имеете право хранить молчание. Арест произведён сержантом Рейс, второй округ Тель-Рейской стражи, в присутствии свидетелей. Свидетели громко зашушукались, причём перешептывание доносилось теперь с разных сторон, в том числе и сверху. Обитатели близлежащих домов в ы с у н у л и с ь из окон. А каком злоупотреблении вы говорите? Попытался изобразить недоумение Кварт. Воздействие на мозг жертвы с целью вызова состояния аналогичного наркотическому о п ь я н е н и ю Олишённым э м о ц и й голосом отчеканила я. А почему вы решили, что я причастен к чему-либо подобному? Я продемонстрировала ему зеркало. Полагаю, вам известно, что любой эксперт без труда определит, вами ли было произведено зафиксированное здесь воздействие. Если окажется, что оно произведено не вами, мы тотчас же отпустим вас и непременно принесем свои извинения. п о о б е щ а л а я. Ну хорошо. Кварт понял, что откреститься не удастся, и подошел к делу с совершенно другой стороны. Допустим, я действительно применил магию тёмных. И что в этом преступного? То же самое, что и в распространении наркотических средств. Отрезала я. Число зрителей быстро возрастало. в о в с е нет, протянул Кварт, довольным тоном спорщика, уверенного, что вот-вот разгромит оппонента в пух и прах. Я не распространяю наркотики. Мое воздействие не наносит вреда здоровью. Можно сказать, я предоставляю своим клиентам плюсы наркотического опьянения, полностью освобождая их от минусов. Можно считать, что я спасаю их тем самым от использования настоящих наркотических средств вроде ронаина. При этом они приходят ко мне по доброй воле, как с медицинской, так и с юридической точки зрения, мое воздействие совершенно легитимно. А он хорошо подготовился. Впрочем, мы с такими хорошо подготовленными в участке имеем дело чуть ли не ежедневно. Чрезвычайно спорный вопрос, возразила я. Вы забыли о привыкании и социальной составляющей. Привыкание мое воздействие не вызывает. Подозрительно быстро произнес Кверт. Я ухмыльнулась. Неужели? С физиологической точки зрения возможно, а как насчет психологической? Мне отлично известно, как работает такое воздействие, Кверт. Мой голос стал холодным и жестким. Человек очень быстро впадает в зависимость от того состояния, в которое вы вводите его при помощи магии. Реальный мир начинает казаться ему пресным и лишенным красок. Снова и снова, возвращаясь к вам, он становится все более равнодушен к реальности, забрасывает работу, учебу, семью, ест, что попало, спит, где придется, и думает только о том, как бы поскорее снова погрузиться в вызываемое вами состояние. Такое воздействие противозаконно, Кверт, и вы понесете заслуженное наказание. Физиологической зависимости нет, продолжил гнуть свою линию тот. А то, о чем вы говорите, э такими темпами вы объявите, что искусные повара наркоторговцы, ибо их стараниями посетители рестораций привыкают к вкусной пище. И не могут потом спокойно есть более простую еду. Человек вообще привыкает к хорошему, но это не означает, что все хорошее противозаконно. Я недовольно оглянулась. Кажется, вокруг нас собралось уже пол района. Группа мальчишек 15-16 лет, возвращавшихся откуда-то с мечом, остановилась неподалеку от нас. Дискуссия, более подходящая для зала суда, проводилась при чрезмерном количестве посторонних ушей. Из-за хорошей еды человек не теряет все, что имел, отрезала я. Не отказывается от реальной жизни, не впадает в нищету, не становится изгоем общества. И довольна об этом. Мы отправляемся в участок. Там вы можете повторить все то, что так охотно высказали мне. Нет, так не пойдет, воскликнул Кварт. Я был обвинен перед людьми и имею право перед ними же ответить. Нищета, говорите вы, мое воздействие приводит к нищете? Нет, госпожа сержант, оглянитесь вокруг. Эти люди уже живут в нищете, в нищете, из которой нет выхода. И именно я даю им хоть какую-то возможность разорвать порочный круг, испытать положительные эмоции, почувствовать вкус жизни, несмотря на их плачевное положение. Зрители, или, вернее сказать, слушатели, перешептывались, и среди общего гула голосов я у л а в л и в а л а как критику в адрес задержанного, так и одобрение. Ерунда, рявкнула я, отлично осознавая, что, хоть и обращаюсь к верту, говорю сейчас не для него, а для остальных присутствующих. Королевство предоставляет людям возможность и достойно зарабатывать себе на жизнь, и выбиться в люди, начав с нуля. Только для этого, конечно, надо тяжело работать, а не лежать под забором. И я отлично знаю, что говорю. Я сама приехала сюда практически из деревни, не имея за душой ничего, кроме нескольких грошей и пары прихваченных с собой булок. В т е л ь р е и у меня не было ни родственников, ни даже знакомых и ничего. Как видите, справилась. Главное захотеть и не ждать всего и сразу. Ну, конечно. к в е р т даже не смотрел на меня, обращаясь исключительно к своим соседям. Каких еще слов можно ожидать от стражей? И только мы с вами простые люди знаем, насколько в действительности тяжело пробиться человеку родившемуся здесь. И он указал рукой на окружающие дома. Но правда восторжествует. Я не виновен и сумею это доказать. Остин к в е р т чист перед законом. Я скоро вернусь, и если вам тяжело и т о с к л и в о если в жизни не остается надежды, если вы сталкиваетесь со стеной непонимания, я всегда рад помочь. Говоря о стене непонимания, он перевел взгляд на подростков, да так и продолжил говорить, глядя в их сторону. Готов принять любого каждый день с четырех до девяти часов вечера. Это было уже чересчур. Чаша моего терпения переполнилась. Этот ублюдок пытался использовать наш разговор в рекламных целях, да еще и перед кем рекламировал свою деятельность? Перед детьми. Моя рука сама скользнула в кожаную кобуру, и секунду спустя самозарядный арбалет был направлен к в е р т у в глаз. Щелкнул предохранитель. Молчать! Рявкнула я. Еще одно слово, и я стреляю. Кварт поперхнулся. И заметно побледнев, замолчал. Идем, велела я, все еще учащенно дыша от злости. В участок. Излагать свою позицию будешь там. Как вы могли поступить подобным образом? Орвал и метал капитан Уилфорд. Вы понимаете, что нарушили закон? Вы страшно нарушили закон! Вы не имели права угрожать арестованному оружием, не имели права направлять на него снятый с предохранителя арбалет. При определенных обстоятельствах мы имеем право на подобные меры. Я отлично понимала, что оправдания не помогут, не захочет Уилфорд прислушаться к моим аргументам. Да и нарушение действительно имело место, но не отмалчиваться же, тем более, что я не считала себя виноватой. С моей точки зрения капитан концентрировался на букве закона, забывая при этом о его подлинной сути, защите д о б р о п о р я д о ч н ы х подданных. Я же со своей стороны действовала именно с такой целью, хотя, возможно, и нарушила некое предписание. Но не при таких обстоятельствах, рявкнул Уилфорд. Только в случае угрозы для жизни. Именно такой случай и имел место, заявила я. Не смешите меня! Утомленно отмахнулся капитан. К тому моменту вы надели на него наручники, или может быть он пытался вас з а г р ы з т ь Он рекламировал свою деятельность перед детьми. В очередной раз повторила я, пропустив шпильку. Это вполне можно интерпретировать как угрозу их жизням в долгосрочной перспективе. Интерпретировать? Сердито фыркнул Уилфорд. Может быть, вам стоит служить не в страже, а в суде? Подобные игры с формулировками любят именно там, а здесь работа несколько иная. Я отлично знаю, какая здесь работа. Начала закипать я. И в первую очередь моя работа заключается в том, чтобы уберечь горожан, особенно детей, от преступников вроде Кверта. Я занималась своим прямым делом. Из рук вон плохо занимались, отрезало начальство. Вы нарушили закон и дали арестованному возможность предъявлять нам претензии вместо того, чтобы отвечать на обвинения с нашей стороны. Меня вдруг осенила страшная догадка. Подозреваю, что я даже изменилась в лице. Вы что? Его отпустили? воскликнула я. Начисто забыв, что передо мной новое и мало знакомое начальство, которое запросто может в любую секунду выбросить меня на улицу. Не то, чтобы даже я об этом забыла, скорее мне просто было в тот момент наплевать. Я его обнаружила, поймала на горячем, арестовала, чтобы он не имел возможности г р о б и т ь человеческие жизни, а вы просто взяли и отпустили? Конечно, я с самого начала понимала, что возможно доказать вину Кверта не удастся. В том, чем он занимается, сомнений ни у кого не возникнет. Но вот о законности этого занятия, увы, действительно можно было спорить. Однако я рассчитывала, что дело по меньшей мере дойдет до суда, а там уже, конечно, как повезет. Многое зависело от адекватности судьи. Но чтобы арестованного... Выпустили из-под стражи уже сейчас только из-за того, что он предъявил свои собственные обвинения. Смириться с этим было выше моих сил. Сержант р е й с рявкнул Уилфорд, как следует разозлившись. Последнее явственно следовало н е столько даже из его тона, сколько из выражения лица. Во-первых, я не отпускал арестованного и не собираюсь этого делать. В моем представлении Остин Кварт виновен в не меньшей степени, чем любой торговец реноином, и я позабочусь о том, чтобы наказание он получил соответствующее. Во-вторых, как вы позволяете себе разговаривать со старшим по званию, тем более в в а ш и м н е п о с р е д с т в е н н ы м начальством? Он стоял, опираясь обеими руками о высокий стол, чуть наклонившись вперед в мою сторону. И сверлил меня гневным взглядом. Приступив к работе в этом отделе, я с самого начала был неприятно удивлен распущенностью сотрудников и отсутствием дисциплины. Продолжал Уилфорд. Вы осознаете, сержант, что несмотря на специфику поставленных перед вами задач, городская стража принадлежит к воинским частям королевства. А, с л е д о в а т е л ь н о и требования к дисциплине здесь те же самые, равно как и спектр наказаний. Не будь вы женщиной для первого раза, уже получили бы двадцать отжиманий. Ну что ж, господин капитан, вы сами напросились. Терпеть не могу, когда меня выделяют из команды стражей по половому признаку. Опять же, и в плане физической формы причин жаловаться у меня нет. Я занимаюсь каждый день. К тому же попробуйте иметь слабые руки после того, как на протяжении нескольких лет изо дня в день тягали ведра с водой от колодца до дома. С огромным трудом, сдержав ухмылку при взгляде на капитана, я нарочито медленно стянула с себя камзол. Сержант Трейс. На этот раз г о л о д Уилфорта прозвучал удивленно. Я не отреагировала. Повесила камзол на спинку стула. Я р а с с т е г н у л а верхнюю пуговицу белой рубашки. Сержант, что вы делаете? Думаю, капитан решил, что я собралась задобрить его тем самым способом, который так горячо рекомендовала Эльза. Я предоставила ему еще пару секунд пребывать в этом заблуждении, а затем, р а с с т е г н у в две пуговицы, по солдатски рявкнула: "Разрешите приступить?". От неожиданности Уилфорд поморщился. И даже приложил руку к уху. Так громко прозвучали мои слова. К чему приступить? Растерянно и одновременно сердито спросил он. Отвечать я не стала. Просто отошла на шаг, туда, где получало достаточное место для маневра, упала на пол и принялась отжиматься, вслух считая: один, два, три. Что за дальнейших слов Уилфорд, видимо, не нашел. А я продолжала, не сколько не напрягаясь, и жалея лишь о том, что отжиманий всего двадцать, и потому в скором времени они закончатся. Некоторую пикантность ситуации придавал тот факт, что сегодня на мне были не брюки, а юбка. Что здесь происходит? Этот грозный голос капитану не принадлежал. Не знаю, с какой именно целью зашел в кабинет Уилфорта полковник Михаил Лен. Но появился он в чрезвычайно удачный момент. Прохожу наказание согласно приказу господина капитана. А т р а п о р т о в а л а я, застыв, приподнявшись на руках, после чего продолжил а отжиматься. Тринадцать, четырнадцать. Отставить! Приказал дедушка. Я послушно вскочила на ноги. Лен повернулся к Уилфорду. Как это понимать, капитан? Господин полковник, я не... Уилфорд выглядел растерянно. Мы не в армии, перебил его Лен. Кроме того, у нас не принято, чтобы подчиненные отбывали наказания в кабинете у начальника, да и еще и один на один. Впредь, потрудитесь наказывать п р о в и н и в ш и х с я другим способом. Это понятно? Так точно, подтвердил Уилфорд. Но... Господин полковник, отставить. Лен развернулся к двери и по пути бросил мне: "Рейс за мной". Так точно. Я подхватила со спинки стула камзол и поспешила вслед за полковником, застегивая на ходу пуговицы рубашки. Что ты вытворяешь, Рейс? Строго спросил Лен, едва плотно закрытая дверь отделила нас от капитана. Нарываешься? Хочешь рассориться с новым начальством? Он первый начал, сказала я, и смолкла под осуждающим взглядом полковника. Первый начал, переспросил тот. Рейс, ты сержант или ребенок из благотворительной школы? Он новый начальник вашего отдела, и тебе придется с этим смириться. и м е я в виду, если он вознамерится тебя уволить, даже я при всем желании ничего не смогу поделать. И тебе придется уйти. И что тогда? Я собиралась сообщить, что меня уже давно тайком переманивает начальник светлого отдела, но тут смысл сказанного дедушкой дошел до меня окончательно. Но... Вы же полковник, а он капитан? Выразило свое недоумение я. Причиной моего недоумения был не отказ Ленна п о с о д е й с т в о в а т ь мне в случае неприятностей. Понятное дело, если младший чин вроде меня вступает в конфликт с непосредственным начальством, он делает это на свой страх и риск, а не в расчете на поддержку главы участка. Из к о л е и меня выбивал сам факт полковник. утверждает, что даже при желании не способен противостоять капитану. Как это понимать? Лен грустно усмехнулся, полностью отбрасывая начальственный тон. Рейс, а тебе самой не очевидно, что он птица совершенно иного полета, спросил он, понизив голос, а я сразу припомнила рассуждение Райна. Да он служит в звании капитана только потому, что сам для себя это звание выбрал. Мог запросто ткнуть в любой чин и любую должность и получил бы и то и другое. Сказал бы: хочу быть полковником и все, меня бы быстро отправили на заслуженный отдых. Я часто заморгала, пытаясь осознать такое положение дел. Почему же тогда он выбрал капитана? Удивилась я вслух. А понятия не имею. Развел руками полковник. По резкости его жестов я поняла, Лен и удивлен, и раздосадован почище меня. Господин полковник, впечатлившись его реакцией, я понизила голос почти до шепота. А к нам в отдел он тоже попал по собственному выбору. Конечно. Не намного громче отозвался дедушка. А ты полагаешь, я бы назначил к вам начальником светловолосого? Час от ч а с у не легче. Да что такого могло ему понадобиться в обычном темном отделе обычного т е л е р е й с к о г о участка? Осознала. Моя реакция не укрылась от внимания полковника. Вот пойди теперь и подумай, какую линию поведения с новым начальством избрать в дальнейшем. Свободно, господин полковник. Я не спешила уходить. Разрешите обратиться с последним вопросом. Разрешаю. Устало откликнулся Лен. Что там еще, господин полковник? Скажите, а он к нам надолго? Шепотом осведомилась я. Глаза дедушки погрустнели. Если бы я знал. Не скрывая раздражения симфактом, ответил он: «Всё, р е й с свободно, иди». И я пошла в наш с ребятами кабинет. Тут было над чем подумать.